Глава третья. Надо признаться, обладание таким могуществом в некотором смысле меня изрядно ошеломило. Чтобы понять его, потребовались бы тысячелетия. Это сделало бы переделку мира куда более легкой задачей. Опасность, таившаяся в моем невежестве, была очевидной. Ребенок, наделенный неимоверной силой, может легко сломать свою игрушку, а моей игрушкой оказался целый мир. Поэтому исправить сломанное – представлялось совершенно невозможным. Элленд Венчер, второй император последней империи, не родился воином, он родился аристократом. Во времена Вседержителя это означало, что главным образом Элленд был профессиональным светским львом. Юность он провел, обучаясь легкомысленным играм великих домов, и жизнь имперской элиты его избаловала. Неудивительно, что в итоге Элленд стал политиком. Он всегда интересовался политической теорией и знал, что однажды возглавит свой дом, хотя являлся в большей степени мыслителем, чем настоящим государственным деятелем. Поначалу хорошего короля из него не вышло. Элленд не понимал, что от правителя требуются не только хорошие идеи и честные намерения. Требуется намного больше. «Сомневаюсь, что ты когда-нибудь станешь тем правителем, который способен возглавить атаку на врага, Элленд Венчер». Эти слова Тиндвил, тересийской хранительницы, которая обучала его практической политике, император вспомнил их, когда его солдаты ворвались в лагерь колоссов и улыбнулся. Он воспламенил пьютер. В груди немедленно разлилось тепло, и мышцы налились силой. Элленд не так давно стал аламантом, и временами это все еще приводило в трепет. Как он и предсказывал, нападение застало колоссов врасплох. Они не могли не заметить приближение противника, но отреагировали не сразу. Неожиданности всегда сбивали колоссов с толку. Им было трудно осознать, что малочисленная группа слабых людишек бросилась в атаку на их лагерь. Для этого требовалось время. Войско Элленда должным образом воспользовалось форой. Продолжая разжигать пьютер, император одним ударом сразил первого колосса. Тварь попалась из мелких, со свисающей складками синей кожей, которая словно и не прилегала к мышцам. Когда Элленд вытащил меч из груди существа, в красных глазках-бусинках отразилось некое подобие удивления. «Быстрее!» — закричал Элленд, когда у походных костров, где собрались колоссы, началось волнение. «Убейте их как можно больше, пока они не разъярились!» Солдаты, испуганные, но отчаянные, ринулись в атаку. Лагерь был на самом деле не более чем участком земли, где колоссы затоптали пепел и растения, а потом выкопали ямы для костров. Заметив, что первые успехи вселили в людей уверенность, Эленд разжег ее при помощи аламантии, сделав их храбрее. Он еще не приноровился использовать металлы так, как это делала Вин, но в эмоциях знал толк. Фатрен, дюжий предводитель городского ополчения, держался рядом с императором, и вдвоем они повели группу солдат на большую стаю колоссов. Эленд старался не упускать его из вида. Фатрен являлся правителем этого маленького города, и его смерть подкосила бы боевой дух. Вместе они стремительно набросились на нескольких потрясенных колоссов. Самый крупный из них достигал почти 11 футов, и некогда свободно свисавшая шкура была теперь туго натянута. Колоссы никогда не переставали расти, но кожа у них оставалась все того же размера. На молодых тварях она свисала складками, на более зрелых натягивалась и трескалась. Элент зажег сталь, Бросил перед собой горсть монет и толкнул их всем весом в направлении колоссов. Конечно, сразить столько выносливых противников обычными монетами, было практически невозможно, но кусочки металла все же ранили и в какой-то степени ослабляли. Часть монет еще находилась в полете, когда Элленд ринулся в атаку на большого колосса. Тварь выхватила из-за плеча огромный меч, встречая врага с явным ликованием. Колос ударил первым. Его меч, больше напоминавший дубину, Описал необыкновенно широкую дугу. Поднялся ветер. Эленду пришлось отпрыгнуть, отразить такой выпад не помог бы даже пьютер. И колос оказался слишком тяжелым, чтобы попытаться выбить оружие из его лап. Толкать с помощью стали можно было, лишь принимая во внимание вес и силу. Если бы Эленд толкнул что-то тяжелее самого себя, его бы просто отбросило. Поэтому император лишь увернулся от удара, следя за тем, чтобы не попасть под следующий. Однако тварь еще не разъярилась как следует и пока больше не атаковала. «Что я тут делаю?» уже далеко не в первый раз подумал Элленд. «Я ученый, а не воин». Время от времени на него нападали сомнения. Тот ли он человек, который должен вести за собой людей? Впрочем, следом всегда приходило понимание, что он слишком много думает. Пригнувшись, император бросился вперед. Колос предвидел маневр, и попытался снести человеку голову. элент однако, рванул за меч другого колосса, отчего тварь потеряла равновесие, и двое солдат смогли ее прикончить. А самого Эленда бросило в сторону, и он едва успел уйти из-под оружия противника. Резко повернувшись, элент сильнее разжег пьютер и нанес удар сбоку, перерубил ногу чудища в колени, и колосс рухнул на землю. Вин всегда говорила, что аломантические способности Эленда необычайно сильны. Сам он, поскольку еще не имел достаточно опыта, в этом сомневался, но сила собственного удара и впрямь заставила его пошатнуться. Однако Элленд сумел сохранить равновесие и отрубил твари голову. Белый мундир покрылся яркими пятнами крови, крови колосса. Не впервой. Элленд глубоко вздохнул и услышал, как по лагерю разносятся нечеловеческие вопли. Приближалось кровавое бешенство. «Построиться!» закричал император. «Держать строй! Не покидать ряды! Приготовиться к атаке!» Солдаты повиновались медленно. Они были обучены куда хуже, чем войско, к которому привык элент Но все же под его командованием действовали неплохо. Император оглядел раскинувшееся перед ними поле боя. Они сумели уложить несколько сотен колоссов. Невероятный успех. Но на этом простая часть закончилась. «Держитесь крепче!» Эленд побежал вдоль первого ряда своих солдат. «Не прекращайте сражаться! Мы должны прикончить как можно больше врагов и как можно быстрее! От этого зависит все! Покажите им, на что вы способны в гневе!» Он зажег латунь и надавил на их чувства, погасив страх. Аламанд не мог контролировать мысли, по крайней мере, человеческие, но ему было вполне по силам разжечь одни эмоции и притушить другие. И в этом Вин тоже видела особенность Эленда. который мог воздействовать на гораздо большее количество людей, чем это представлялось возможным. Неудивительно. Он приобрел свои силы недавно и подозревал, что прямиком с того же источника, что и самые первые аламанты. Под влиянием гашения солдаты воспрянули духом. Элленд вновь ощутил огромное уважение к этим простым скаа. Он наделил их отвагой и уменьшил их страх. Но решимость была их собственная. Хорошие люди. Если повезет. Он сумеет кого-то из них спасти. Колоссы атаковали. Как и предполагал император, большая группа тварей покинула главный лагерь и ринулась к городу. Некоторые из солдат закричали, но никто не побежал следом. Им приходилось обороняться, защищая собственные жизни. Эленд бросался вперед, как только видел в рядах воинов слабое место, закрывая собой любую брешь. Всякий раз он разжигал латунь. И пытался овладеть эмоциями ближайшего колосса. Ничего не получалось. Твари сопротивлялись эмоциональной ломантии, особенно если ими уже управлял кто-то другой. Однако, если Эленду все-таки удавалось проломить защиту, разум чудовищ переходил под его контроль полностью. Для этого требовались время, удача и готовность к неустанной борьбе. И Эленд боролся, он дрался рядом с простыми солдатами. Видел, как они умирают, убивал колоссов и пытался удержать первую линию сражающихся полукругом, чтобы остальное войско не оказалось окружено врагами со всех сторон. Но битва все равно была жестокая. Все больше колоссов впадали в безумие, бросались на людей, и удача довольно быстро отвернулась от солдат Элинда. Колоссы продолжали сопротивляться его эмоциональному давлению. Нужно было продержаться еще немного. «Мы обречены!» выкрикнул Фатрен. Элен обернулся и с некоторым удивлением отметил, что лорд-здоровяк все еще жив и по-прежнему держится рядом. Солдаты продолжали сражаться. Прошла только четверть часа с момента, когда колосы начали безумствовать, но ряды воинов заметно поредели. В небе появилось пятнышко. «Ты повел нас на смерть!» продолжал кричать Фатрен. Он был покрыт кровью колоссов, а на плече, похоже, было пятно его собственной крови. «За что?» Вместо ответа Элленд указал на небо. Пятнышко увеличивалось в размерах. «Что это?» спросил Фатрен в бушевавшем вокруг них хаосе битвы. Элленд улыбнулся. «Первое из тех войск, что я тебе обещал». Вин упала с неба посреди вихрей подков и приземлилась точно в центре армии колоссов. Немешкая, Она ломантическим толчком направила пару подков на подвернувшегося колосса. Одна ударила тварь в лоб, опрокинув на землю, другая пронеслась над головой и врезалась в другое чудище. Вин повернулась и бросила еще одну подкову, которая пролетела мимо большого колосса и сбила с ног его менее крупного собрата. Затем Вин зажгла железо, притянула подкову назад, зацепив руку большого колосса. Тотчас же аломантическая сила потащила ее к чудовищу, а его выбило из равновесия. Массивный железный меч колосса упал на землю, когда Вин ударила противника в грудь. Оттолкнувшись от упавшего оружия, Вин прыгнула и, перевернувшись в воздухе, ушла из-под меча другого колосса. Взмыла вверх футов на пятнадцать. Нападавший промахнулся и снес голову одному из своих собратьев, но даже этого не заметил. Он следил за полетом Вин, и взгляд его, налитых кровью глаз, был исполнен ненависти. Вин притянула упавший меч, и тот полетел к ней одновременно, потянув своим весом вниз. В падении, поймав меч, он был почти такой же длины, как сама Вин, но Пьютер позволил легко справиться с громадной штуковиной, и, едва коснувшись земли, рожденная туманом отсекла руку нападавшему колоссу. Потом перерубила противнику колени и, бросив умирать, повернулась к новым. Как обычно, все действия Вин вызывали у колоссов что-то вроде извращенного, дикого восхищения. Для них размеры и опасность были связаны напрямую, поэтому молодая женщина 20 лет от роду, едва ли пяти футов ростом и изящная, словно ива, казалась совершенно непостижимой угрозой. Но колоссы видели, как она убивает, и это их притягивало. Вин не возражала. Нападая, она закричала лишь для того, чтобы на слишком тихом поле битвы Раздался хоть какой-то звук. Колоссы, достигая пика ярости, замолкали, полностью сосредотачиваясь на убийствах. Бросив через плечо горсть монет, Вин рванулась вперед, притягивая себя к мечу. Колос впереди споткнулся. Рожденная туманом приземлилась ему на спину и атаковала тварь, находившуюся рядом. Противник упал, а Вин пронзила мечом Колосса, которого использовала в качестве опоры, и бросилась в сторону. притягивая себя к мечу умирающего чудовища. Поймала меч, поразила им третьего врага и бросила словно огромную стрелу в четвертого. Отдача от броска позволила увернуться от атаки. Вытащив меч из-за спины раненого колосса, Вин одним плавным ударом разрубила ключицу и грудную клетку пятого монстра. Приземлившись, Вин огляделась. Вокруг замертво падали колоссы. Нет, она больше не была воплощением ярости и ужаса, Вин переросла такие вещи. Она видела, как умирал Эленд, умирал у нее на руках, и знала, что сама позволила этому случиться, полностью осознавая последствия своего поступка. И все-таки он выжил. Каждый его вздох был неожиданным и, возможно, незаслуженным подарком. Когда-то Вин приводила в ужас одна лишь мысль о том, что она может подвести Эленда. Но теперь ее в какой-то степени успокаивало то, что она не могла удержать его от рискованных действий и не хотела удерживать. Теперь Вин сражалась без страха за любимого, сражалась с умом. Она была ножом, ножом в руке Элленда, ножом последней империи. Дралась не за одного человека, а за тот образ жизни, который он создал, за народ, который он так отчаянно хотел защитить. Основой ее силы стала умиротворенность. Колоссы умирали вокруг и брызги и халы крови, слишком яркой для человека подобных существ, наполняли воздух. Войско в десять тысяч слишком огромное даже для Вин. Однако ей и не нужно было перебить всех монстров до единого. Необходимо было лишь напугать. Предположение о том, что колосы не испытывают страха, оказались ошибочными. Вин видела, как он прячется под маской неудовлетворенности и ярости, становясь все сильнее и сильней. Колос напал — Вин увернулась с проворством, которое даровал Пьютер. Вонзила меч в спину противника, оглянулась и увидела, как сквозь толпу монстров к ней продвигается громаднейшая тварь. Великолепно. Существо оказалось огромным, наверное, самым крупным из всех, что попадались Вин. В нем было почти 13 футов роста. Оно уже давно должно было умереть от остановки сердца, разорванная шкура свисала большими лоскутами. Рев колосса... Эхом раскатился над странно тихим полем битвы. Вин улыбнулась и подожгла дюралюминий. В тот же миг Пьютер, уже горевший внутри ее, взорвался и породил мощную волну силы. Дюралюминий, когда его использовали вместе с другими металлами, усиливал их, заставлял выгорать в одной яркой вспышке, отдавая при этом всю свою силу разом. Вин зажгла сталь и толкнула сразу во всех направлениях. Усиленный дюралюминием алламантический толчок обрушился на бегущих к ней колоссов. Мечи вылетали из рук, сами твари падали, и их массивные тела разбрасывало словно хлопья пепла под кроваво-красным солнцем. Вин удержалась на ногах только благодаря дюралюминию и пьютеру. Пьютер и сталь выгорели без остатка. Вытащив маленький флакон с жидкостью, то был спиртовой раствор с хлопьями металлов. Вин осушила его одним глотком, восстанавливая запасы. Затем зажгла пьютер и, перепрыгнув через упавших, дезориентированных колоссов, направилась к громадному существу, которое заметила чуть раньше. Маленький колос попытался ее остановить, но Вин поймала его запястье и одним движением сломала сустав. Забрала его меч, увернулась от атаки другого колосса и, размахнувшись, повалила сразу троих, перерубив им колени. Завершив маневр, Рожденная туманом вонзила меч острием в землю. Секунды позже атаковал 13-футовый колосс. От его огромного меча загудело в воздухе. Даже при помощи пьютера Вин не смогла бы отразить столь страшный удар. Но оружие колосса ударилось о лезвие меча, который был воткнут в землю. Металл завибрировал в руках, но Вин устояла на ногах. Затем отпустила рукоять меча. Пальцы все еще болели от сильнейшей отдачи. и прыгнула. Не отталкиваясь, в этом не было нужды, приземлилась на крестовину меча и оттуда взмыла в воздух. На лице колосса появилось уже знакомое удивление. Он следил, как хрупкая фигурка в облаке развивающихся лент туманного плаща поднимается футов на тринадцать, занося ногу для удара. Вин пнула противника прямо в висок. Череп треснул. Колоссы отличались нечеловеческой выносливостью, но против полыхающего пьютера ее было недостаточно. Маленькие глазки существа закатились, и оно грохнулось на землю. Вин чуть-чуть оттолкнулась от его меча, удержавшись в воздухе несколько лишних мгновений, чтобы можно было приземлиться прямо на грудь поверженного врага. Колоссы вокруг застыли. Даже в разгар кровавого бешенства они были шокированы тем, что кому-то удалось расправиться одним лишь пинком с таким громадным чудищем. Возможно, их разумы работали слишком медленно, чтобы осознать увиденное. Или, быть может, они были способны испытывать не только страх, но и некое подобие осторожности. Вин не знала наверняка. В обычном войске колоссов того, что она только что сделала, было бы достаточно для завоевания покорности всех тварей, которые следили за происходящим. К несчастью, это войско контролировалось извне. Вин стояла в гордом одиночестве, наблюдая, как в некотором отдалении бился маленький отряд Элленда. Под его руководством они еще держались. Сражавшиеся люди оказывали на колоссов то же воздействие, что и загадочная сила Вин. Твари не понимали, как столь слабые существа могут им противостоять. Они не замечали, что войско людей несет потери, и его положение постепенно ухудшается. Они просто видели, что маленькая армия продолжает сражаться. Вин снова вошла в битву. Колоссы приближались с опаской, но все-таки приближались. В этом заключалась еще одна странность колоссов. Они никогда не отступали. Боялись, но не действовали так, как велел им страх. Он мог лишь ослабить их. Вин ощущала это в их движениях, в их взглядах. Противники были почти сломлены. Поэтому она зажгла латунь и направила аломантический толчок на эмоции одного из колоссов поменьше. Сначала он сопротивлялся. Вин надавила сильней. Наконец, что-то внутри твари сломалось. Тот, кто управлял колоссом, находился слишком далеко. И ему требовалось удерживать слишком многих сразу, а разум твари пребывал в смятении от ярости. Это были его собственные эмоции, поэтому он оказался во власти Вин. Она тотчас же приказала напасть на своих соратников. Колосса убили спустя минуту, но за это время он успел прикончить уже двоих. Продолжая сражаться, Вин перехватила контроль над другим колоссом, потом над еще одним. Она выбирала жертвы случайным образом, отвлекая противников ударами своего меча, и постепенно перетаскивала их на свою. Вскоре вокруг Вин воцарился хаос, и в этом хаосе часть существ сражалась за нее. Когда кто-то из них умирал, она заменяла его двумя другими. В пылу битвы Вин успевала бросать взгляды на отряд Эленда, и с облегчением замечала, что и там многие колоссы дерутся теперь против своих. Сам Эленд уже не сражался, а полностью сосредоточился на том, чтобы переманивать на свою сторону колоссов. Он рисковал, отправляясь сюда в одиночку, и Вин до сих пор не знала, как следует к этому относиться. Но сейчас она просто радовалась, что успела вовремя. Следуя примеру Эленда, Вин перестала драться и занялась своим маленьким войском, пополняя его раз за разом. Вскоре на ее стороне сражалась уже сотня колоссов. «Еще немного», — подумала она. Действительно, вскоре в небе появилась черточка, не имевшая отношения к пепельному снегопаду. Она приближалась, быстро увеличиваясь в размерах, и, наконец, превратилась в облаченную в темное одеяние фигуру, которая пронеслась над войском колоссов отталкиваясь от их мечей. Вновь прибывший был высокого роста, лицо его покрывали татуировки. В свете полуденного солнца, приглушенным пеплом, Вин могла разглядеть два толстых штыря в его глазницах. С этим стальным инквизитором они еще не встречались. Он ударил жестоко, сразив украденного Вин-колосса парой обсидиановых топоров. Безглазое лицо обратилось к рожденной туманом. и она против собственной воли ощутила всплеск паники. Перед ее внутренним взором промелькнули яркие картины прошлого. Темнота, дождь, мелькание теней. Шпили и башни, боль в боку. Долгая ночь, проведенная в темнице во дворце Вседержителя. Кельсер, выживший в Хатсине, умирает посреди Лютадельской улицы. Вин зажгла электрум. Это создало вокруг нее облако теней, отражений того, что она могла бы сделать в будущем. Электрум — алламантический напарник золота. Элленд как-то назвал его «Атиум бедняка». Он влиял на битву лишь тем, что делал невосприимчивым к Атиуму, если у Инквизитора таковой имелся. Стиснув зубы, Вин метнулась вперед. В то время как армия колоссов расправлялась с ее последними заемными солдатами. Прыгнула. чуть оттолкнувшись от упавшего меча, и позволила инерции нести себя к инквизитору. Грозный призрак поднял свои топоры и замахнулся, но в последний момент Вин вильнула в сторону. Ломантическое притяжение выдернуло меч из рук колосса, Вин поймала его и направила на инквизитора. Инквизитор оттолкнул массивный металлический клин, не удостоив его и взглядом. Выживший в ямах Хатсина победил однажды такого врага, но ему пришлось изрядно потрудиться. А спустя несколько мгновений уже сам Кельсер пал от руки Вседержителя. «Хватит воспоминаний!» — приказала себе Вин. «Сосредоточься!» Взметнув облако пепла, она закружилась в воздухе, все еще во власти аломантического отталкивания от меча. Приземлилась, скользя по земле, пропитанной кровью колоссов, и метнулась к инквизитору. Вин намеренно выманила его из укрытия, убивая колоссов и перехватывая контроль над ними, заставила открыться. Теперь предстояло его одолеть. Рождённая туманом выхватила стеклянный кинжал. Меч колосса Инквизитор бы оттолкнул при помощи Алламантии и зажгла Пьютер. Скорость, сила и равновесие. К несчастью, у Инквизитора тоже был Пьютер, что уравнивало их возможностей. За одним исключением, у Инквизитора имелось слабое место. Увернувшись от топора, Вин, чтобы двигаться быстрее, потянула за меч колосса, потом оттолкнулась от того же самого меча и бросилась вперед, целясь инквизитору в шею. Тот отбил кинжал одним взмахом, однако второй рукой Вин схватила его за воротник просторного одеяния. Она зажгла железо и повлекла себя назад, дернув разом за добрый десяток мечей колоссов. Внезапное алламантическое тяготение потащило ее прочь от инквизитора. а ломантические силы притяжения и отталкивания проявлялись резко, грубо, в них хватало мощи, но почти не было изящества. Разжигая пьютер, Вин повисла на робе инквизитора, который удерживал себя на месте, притягиваясь к мечам стоявших впереди колоссов. Ткань поддалась, шов разошелся, и в руках у Вин остался кусок одеяния инквизитора. На обнажившейся спине она предполагала увидеть один единственный штырь, Похожей на те, что находились в глазницах. Однако штырь прикрывала металлическая пластина, которая защищала не только спину инквизитора, но и грудь. Он был словно черепаха в блестящем панцире. Инквизитор с улыбкой повернулся к Вин, и она невольно выругалась. Спинной штырь, сидевший у каждой такой твари между лопаток, и являлся их слабостью. Чтобы убить любого инквизитора, достаточно вытащить штырь. Оттого и появился панцирь, использование которого, как подозревала Вин, вседержитель наверняка запрещал. Он хотел, чтобы у его слуг были слабые места, а иначе как ими еще управлять? Поскольку колоссы продолжали атаковать, времени на размышления не оставалось. Стоило Вин приземлиться и отбросить лоскут, оторванную от робу инквизитора, как на нее тотчас же понеслось большое синекожее чудище. Вин подпрыгнула, и, оказавшись над мечом, оттолкнулась от него Аламантией, чтобы подняться еще выше. Инквизитор бросился следом. Вин летела над полем битвы посреди вихрящегося в воздухе пепла, пытаясь сосредоточиться. Другой известный ей способ убить Инквизитора подразумевал, что его надо обезглавить. Учитывая, что тварь использует пьютер, задача была простой лишь в теории. Вин опустилась на одинокий холм в стороне от сражения. Позади с гулким звуком ударился о покрытую пеплом землю инквизитор. Рожденная туманом, увернулась от лезвия топора, попыталась подобраться ближе, чтобы ударить, но инквизитор взмахнул вторым топором и задел ее руку, хотя сам удар вин удалось отбить кинжалом. Теплая кровь потекла по запястью. Кровь цвета красного солнца. Вин зарычала, устремив взгляд на противника, в чьем облике не было ничего человеческого. Улыбка инквизитора выводила ее из себя. Вин бросилась вперед, чтобы ударить снова. Что-то сверкнуло. Быстрое движение аламантических голубых лучей предупредило ее о приближающихся кусочках металла. Вин едва успела отпрыгнуть в сторону, как горсть монет обрушилась на инквизитора, пронзая его тело в десятки разных мест. Тварь, застегнутая врасплох, повернулась и закричала, а на холм опустился Элленд. Его сверкающая белая униформа испачкалась сажей и кровью, но лицо было чистым, а глаза сияли. В одной руке он сжимал дуэльную трость, другой упирался в землю, удерживая равновесие после стального прыжка. Его аламантии все еще не хватало изящества. Да, он стал рожденным туманом, как и вин, и теперь инквизитор был ранен. Колоссы уже собирались у подножия холма, продираясь к вершине, Но у Вин и Эленда еще оставалось несколько мгновений. Занося кинжал, она рванулась вперед. Эленд также атаковал. Инквизитор, пытаясь уследить за двумя противниками сразу, наконец-то перестал улыбаться, подался назад, собираясь отпрыгнуть. Эленд бросил монету. Кусочек металла одиноко блеснул среди хлопьев пепла. Заметив это, инквизитор снова улыбнулся. явно ожидая от Эленда аламантического толчка Тварь рассчитывала приложить к монете собственный вес столкнув его с весом Эленда аламантов примерно одной массы отбросила бы назад инквизитора навин а эленда на колоссов только инквизитор понятия не имел насколько мощной аламантией владеет эленд да и откуда он мог знать Элент лишь зашатался, а вот его противника ударила сильнейшей аламантической отдачей и швырнула спиной вперед. «Да чего же он силен?» — подумала Вин, глядя, как падает застигнутый врасплох инквизитор. Элент был необычным аламантом. Возможно, он еще не научился как следует распоряжаться своими возможностями, но, разжигая металл для аламантического толчка, он толкал по-настоящему. Вин ринулась на инквизитора. не давая ему времени прийти в себя. Тот схватил ее за руку и заставил выронить кинжал. От железной хватки раненое предплечье обожгло болью. Вин закричала, инквизитор отшвырнул ее в сторону. Рожденная туманом ударилась о землю, перекатилась и заставила себя вскочить. Голова кружилась, но Вин следила за тем, как Эллент замахивается на инквизитора дуэльной тростью. Противник подставил под удар предплечье, Дерево разлетелось в щепки. А потом метнулся вперед и локтем ударил Эленда в грудь. Император охнул от удара. Оттолкнувшись от находившихся теперь всего в нескольких футах колоссов, Вин снова полетела к инквизитору. Она потеряла кинжал, но и тварь осталась без своих топоров. Инквизитор смотрел туда, где лежит потерянное оружие, но Вин не позволила ему приблизиться к этому месту. Обхватив его, она попыталась повалить противника на землю. Но физически более сильный инквизитор отбросил ее в сторону, от удара у Вин вышибла воздух из легких. Колоссы были уже практически рядом. Но Элленд подобрал один из упавших топоров и замахнулся на инквизитора. Тот уклонился с внезапным проворством. Он двигался так быстро, что превратился в размытое пятно, и топор, рожденного туманом, рассек воздух. Потрясенный... Элленд повернулся навстречу своему врагу, который теперь надвигался, держа в руках не топор, а странного вида металлический штырь, почти такой же, как штыри в его собственном теле, но более гладкий и длинный. Тварь приближалась, замахиваясь новым оружием с нечеловеческой скоростью, слишком быстро даже для Ламанта. «Это не вспышка Пьютера», — подумала Вин, — «и даже не дюралюминий». Не спуская глаз с Инквизитора, она с трудом поднялась. Тот уже двигался с обычной скоростью, но все еще находился у Эленда за спиной и мог в любой момент нанести удар. Вин была слишком далеко, чтобы помочь. Зато совсем рядом были враги, на склоне холма всего в нескольких футах от Эленда и его противника. В отчаянии Вин разожгла латунь и перехватила эмоции ближайшего к инквизитору монстра. И в тот момент, когда противник атаковал Эленда, ее колос повернулся. и своим клинообразным мечом ударил инквизитора по лицу. Удар не отделил голову от тела, он ее полностью раздавил. Этого оказалось достаточно, потому что инквизитор без единого звука упал на землю и больше не двинулся. По войску колоссов словно пробежала волна. Элент! закричала Вин. «Давай!» Император отвернулся от умирающего инквизитора, и она увидела на лице мужа, Сосредоточенное выражение. Когда-то Вин довелось поглядеть на Вседержителя, который подчинил себе целую площадь народа при помощи эмоциональной аламантии. Он был сильнее, чем она. И даже намного сильнее Кельсера. Вин не могла видеть, как Элленд поджигает сначала латунь, а потом дюралюминий, но она это почувствовала. Почувствовала, как волна его силы, которой подчинились тысячи колоссов, давит и на ее собственные эмоции. Битва прекратилась. Поодаль Вин увидела потрепанные остатки крестьянской армии Эленда, измученные, окруженные мертвыми телами. Пеплопад продолжался. В последнее время он почти не останавливался. Колоссы сложили оружие. Эленд победил.